Глава 1053. Демоническая провокация. С появлением Манхау все ученики в толпе вокруг золотых врат стало загалдели. Даже те, кто ненавидел Манхау, были вынуждены признать его огромную силу, занимаемое им второе место в списке произвело на всех неизгладимое впечатление. С далёкой древности по сей день никому ещё не удавалось совершить чего-то подобного, но сегодня Манхау поднялся с самого конца списка до второго места. Многие резонно полагали, что между первым и вторым местом должно пролегать широкая пропасть, но только Манхао действительно знал её истинную ширину. Возможно, после переплавки крови Парагона и слияния с фруктом Нирваны он станет достаточно сильным, чтобы бросить вызов девятой каменной стели ещё раз и испытать мощь истребляющего жизнь кулака и кулака самопожертвования, а потом и третьего удара. Последний удар кулака явно был ни с чем не сравнимым, способным уничтожить небо и землю. Скорее всего, он символизировал пик культивации тела. Переплавка новой крови Парагона требовала огромного количества бессмертных нефритов и духовных камней. К счастью, за достижение второго места девятой каменной столы полагалась более чем щедрая награда. Манхао посмотрел на появившиеся на камне описание его награды. После небольших расчётов его глаза маслянисто заблестели. Когда золотое свечение начало медленно угасать, Манхау молниеносно промчался через толпу и остановился перед бледной Фань Дун Эр. «Жолик!» — гневно обвинила она и, скрипя зубами, бросила Манхау бездонную сумку. Может, она и проиграла, но она была не из тех, кто не умеет проигрывать достойно. И всё же после их спора её отвращение к Манхау только усилилось, мрачная как туча девушка развернулась, явно намереваясь поскорее уйти. Она боялась, что если задержится, то может потерять контроль над собой и наброситься на Манхао, что, конечно же, приведёт к серьёзному поединку. С его нынешней ужасающей силой она вообще не видела шансов на победу в такой схватке. Манхао ловко поймал бездонную сумку и проверил её божественным сознанием. Несмотря на множество слабостей, по его мнению, у характера Фань Дон Эр имелась одна сильная сторона, что не могло его не восхищать. Её нежелание мириться с поражением. Манхао прочистил горло, он был не из той породы людей, кто легко мог прощать людей. Если между ним и его врагом существовали разногласия, которые нельзя было просто разрешить, то его философия диктовала даже не пытаться урегулировать конфликт. Более того, он вполне мог ещё больше усугубить ситуацию. Манхао всегда вёл себя подобным образом, поэтому он с улыбкой сказал «Младшая сестра Дун-Эр, осталось ещё восемь стелл. После такой лёгкой победы мне как-то неловко». «Почему бы нам не заключить ещё одну пари? Что скажешь?» Файндон Эр заскрежетала зубами. Не став даже к нему поворачиваться, она умчалась вдаль в луче радужного света. Манхау почувствовал лёгкий укол вины за её реакцию на его добродушное подтрунивание. Он был не очень уверен относительно испытания других каменных стел. Если бы Файндон Эр согласилась на новое пари, то ему бы пришлось придумывать отговорку, чтобы как-то его отстрочить. Окинув взглядом собравшихся учеников Мира Бога Девяти Морей, он тяжело вздохнул. «Без хорошего сообщника сложно хоть что-то провернуть. С помощником я бы смог взять этих людей плату за просмотр. Эх, ещё одна нереализованная возможность заработать». От мысли о духовных камнях сердце Мэнхау сжалось. Не имело значения, что эти деньги ещё ему не принадлежали, они в любом случае символизировали для него упущенную возможность. «Это настоящая головная боль. Всех заботит только их культивация. И одного меня волнует постоянная необходимость зарабатывать деньги». С горечью в душе он покачал головой и полетел к новым золотым вратам Стелли. Если он собирался бросить им вызов, то для этого необходимо было изучить каждую из них. Такое знание значительно повысит его потенциальную прибыль. Большинство недавних зрителей полетело следом за Манхао. Вскоре их большая группа достигла восьмых золотых врат Стеллы. Удивительно, но практически в это же время вдалеке показались девять лучей радужного света со свистом мчащихся в их сторону. Услышав громовые раскаты в небе, практики устыло почувствовали волны культивации царства древности. В мгновение около лучи света долетели до каменной стелы и превратились в девять демонических практиков, семь мужчин и две женщины. Каждый в их группе был чрезвычайно привлекательным, причём за исключением рыбьей чешуйки на лбу, они выглядели как обычные практики. Другим невероятным фактом было наличие у них трёх-четырёх потушенных ламп души. Это явно были непростые практики царства древности, их группа состояла из избранных с близкой к средней ступени царства древности. «Это они! Девять демонов морского мира! Давно такого не было, чтобы они решили выйти на люди!» «Среди двадцати самых известных учеников мира бога Девяти морей слабейшей считается святая дочь Файндун-Эр, вот только её статус очень высок, помимо неё есть ещё девять святых потомков». С их глубокой культивацией они раньше носили титул избранных, но сейчас находятся на начальной ступени царства древности. У арты демонических практиков имеется морская дочь, аналог святой дочери, а также девять демонов морского мира в противовес святым потомкам. Все демонические практики тут же оживились. При виде группы из девяти человек глаза Манхау едва заметно блеснули, они недобро на него посмотрели. От каждого из них исходило угрожающее давление, всё-таки они являлись практиками царства древности. В их группе наиболее опасными Манхау показались двое мужчин, у одного на лбу имелась треугольная чешуйка, даже его зрачки имели такую же форму, что придавало ему весьма причудливый вид. Другой выглядел самым молодым из всей группы, невероятно красивый, облачённый в роскошный наряд. Вместо чешуйки у него на лбу имелась метка в форме морского дракона, от него во все стороны расходилась аура правителя или короля, он считался сильнейшим среди всех девяти демонов морского мира. Манхау отвёл от них взгляд и полетел к восьмым золотым вратам Стелли. Как только он исчез внутри, девять демонов морского мира последовали за ним. Множество практиков стало тому свидетелями, а то, что демонические практики ненавидели Манхау, уже знало всё сообщество. Появление девяти демонов морского мира могло означать только одно. Орда демонических практиков наконец решила сделать свой ход. Это была не открытая атака на Манхау, а скорее попытка дискредитировать его, ударить по его растущему авторитету. Они решили воспользоваться этим шансом и выступить своего рода ярким контрастом. «Интересно, какое место займет манхао Собравшиеся практики возбуждённо гудели, и всё же некоторые до сих пор весьма скептически относились к Манхау. Хоть он и доказал силу своего физического тела на испытании Девятой стелы по их мнению существовал шанс, что он мог не показать себя настолько же хорошо на остальных. Всё произошло так, как полагали скептики. Когда догорела благовонная палочка, во вспышке золотого света на стеле появилось имя Манхао. Он занял место немного выше сотой строчки. Как только Манхао оказался снаружи, ко всеобщему удивлению, девять имён, находящиеся в двадцатке лучших, передвинулись вверх по списку. Выше всех забрался человек по имени Лун Тяньхай. До этого он занимал седьмое место, но сейчас передвинулся на четвёртое. «Лун Тяньхай! Он сильнейший среди девяти демонов морского мира!» Не могу поверить, что он поднялся до четвёртого места. Девятое море благоволит демонических практиков. Им гораздо проще постигать просветление и заниматься культивацией. К тому же они с рождения находятся под давлением Девятого моря. Стоит им его покинуть, как их культивация взлетит до небес. Подгул практиков из каменной стылы вернулись девять демонов морского мира. Они ухмыльнулись Манхау, даже не попытавшись к его презрения. Ого, а крон-принц Клонафан оказывается не представляет из себя ничего особенного. Я думал, с его-то культивацией он сумеет занять место поприличней. И это ученик всех трёх великих даосских сообществ? боюсь об заклад, что этот слабак не выдержит даже одного моего удара. Он недалеко ушёл от жалкого сотого места. каким ему вообще не стыдно оставаться в мире бога девяти морей? Нельзя так говорить. Может быть, ему нет никакого дела до испытаний. У него всего лишь раздутая репутация, которой он просто не достоин. Если ты хочешь кого-то обвинить, вини его высокомерие и тщеславие». Девять демонических практиков совершенно не сдерживались, осыпая его презрительными и глумливыми комментариями. Ученики Мира Бога Девяти Морей поражённо разинули рты, многие были вынуждены согласиться, что Манхау на их фоне выглядел не очень впечатляюще. «Файндон Эр обвинил его в жольничестве, когда он прошёл испытание Девятых Золотых Врат. Бьюсь об заклад, так всё и было! Иначе не объяснит такой большой разрыв между ним и этими демоническими практиками!» Результаты были красноречивей любых слов. Девять демонических практиков вошли в каменную столу в одно время с Манхао, и все оказались в двадцатке лучших. Одному из них даже удалось подняться до четвертой строчки. В отличие от них, Манхао оказался чуть выше сотого места. Если не сравнивать с другими, то его результаты для первой попытки были весьма впечатляющими. Всё-таки он не выкладывался там на полную, а просто зашёл побольше узнать об устройстве испытания. Однако с таким ярким контрастом ученики Мира Бога Девяти Мори были вынуждены признать, что в сравнении с ними Манхао выглядел очень слабым. Манхао холодно смерил взглядом группу ухмыляющихся демонических практиков, что до Лун Тяньхая тот держался очень спокойно. Но в действительности это было спокойствие, вызванное его надменностью и высокомерием, словно Манхао был крохотным жучком, которого он мог раздавить в любой момент. Манхао ничего не сказал, просто двинувшись к седьмой каменной стеле. Группа из девяти демонов морского мира последовала за ним, на месте Мэнхау исчез в мире стелы, после чего туда же направились девять демонических практиков, явно собираясь здесь его унизить. Когда догорела половина благовонной палочки, Мэнхау вернулся во внешний мир, в этот раз его результат был немного лучше, где-то в районе девяностого места. Мгновением позже золотым светом загорелись имена девяти демонов морского мира. Хоть они не смогли совершить заметный прорыв, некоторые из них оказались в двадцатке лучших. Лун Тяньхай не смог подняться до пятого места, остановившись на седьмом. Другой его собрат занял девятую строчку, и вновь они продемонстрировали всем зрителям яркий контраст. Следом были шестые золотые врата Стелла, потом пятые, четвёртые, третьи и вторые. Девять демонических практиков прилипли к нему как банный лист. На каждое испытание они заходили вместе с ним и каждый раз превосходили его что, очевидно, можно было расценивать как неприкрытое оскорбление. После испытания они сыпали едкими ремарками, причём яда в словах постепенно становилось всё больше и больше. Они формулировали свои издевательские комментарии весьма умно, чтобы не перейти грань, однако не скрывали, что пытаются раззадорить его. Лицо Мэнхэу постепенно леденело, ни на одном из испытаний он не выкладывался на полную, поэтому не позволил их словам задеть себя. Он понимал, что с его нынешним уровнем силы не мог превзойти их, Ему было нужно только собственными глазами увидеть все испытания немного к ним привыкнуть. Не имело значения, что он забирался только в сотню лучших. Сейчас было не время бросать этим испытаниям настоящий вызов. После восьми каменных стел осталось только испытание с окрушительным давлением. Взглянув на последнюю стелу, Манхао решил пока повременить. Когда он развернулся, чтобы уйти, девять демонических практиков насмешливо рассмеялись. Некоторые ученики Мира Бога Девяти Морей поняли, что происходит. К тому же переполох, поднятый его поразительным результатом на девятых золотых вратах, постепенно начал сходить на нет. Что интересно, среди зрителей даже нашлись люди, которые всерьёз считали, что он жульничал. Хотя всё выглядело так, будто Манхау собирался уйти, но похоже, девять демонических практиков не собирались так просто его отпускать. «Манхау, не побоишься заключить пари?» — с насмешкой спросил один из девяти демонических практиков.